Глава Сыраковая. Синфен наблюдала, как тяжело шёл молодой глава, хотя теперь уже называть его так не имело смысла. Наверняка клан Лунного Феникса отрёкся от него и от всех, кто ушёл с ним. А таких было немало. Синфен попыталась забрать с собой как можно больше лояльных Лонгфену членов клана. И сейчас, смотря на состояние молодого господина, У многих возникали сомнения. Даже сама Синьфэн иногда задумывалась, куда приведёт их выбранная дорога. Но девушка, в отличие от некоторых трусливых последователей, не сомневалась в сделанном выборе. Её главным врагом были не людолисы, демоны, люди или чудовищные звери, а скука. Всю свою жизнь она делала всё, чтобы избавиться от серости и скуки, ведь когда она подступала к синфен слишком близко, дыхание безумия начинало ощущаться прямо у её уха. Можно сказать, что девушка, будучи сильнейшим практиком её родного клана, стояла на пороге безумия и была опасна для всех окружающих людей. В прошлом она пару раз срывалась, забывая себя на несколько дней, и только потом узнавая, что стала причиной бедствий многих небольших городков и деревень. Голос сводил её с ума, на шёптал что-то постоянно, пока в какой-то момент не брал над девушкой верх. Был один известный девушке способ избежать разрушительного влияния голоса. Это всеми возможными методами стараться отвлечься от него. Будучи эмоционально возбуждена, Син Фен переставала на некоторое время слышать тихий шепот в голове. И хоть голос спустя день-другой все равно возвращался, она радовалась и такой небольшой передышке. В последние годы все ее мысли крутились вокруг безумия. Это у нас с готовностью когда-то согласилась стать протектором клана Лунного Феникса, а затем с такой же готовностью пошла за Лонгфином, подарившим ей в знак заслуг имя клана. Хотя последнее ей было не так уж и интересно. Главное то, что с ним она не чувствовала подступающего всё ближе и ближе безумия шёпота. Девушка ещё раз взглянула на молодого мужчину, стоявшего возле неё. Он заплатил высокую цену за свои амбиции, превратившись в искалеченного воина. По прошествии нескольких дней форма зверя окончательно пропала в облике Лангфена, и осталась лишь избитая со множеством ран тело. Что ты на меня так смотришь, Синфен, жалеешь? Зря. «Я почти восстановился, а с пещерой высшего духа я восстановлюсь еще быстрее», сказал Лонгфен через каждую пару фраз, срываясь на жуткий кашель. При этом он продолжал улыбаться, оглядываясь на всех членов клана, идущих за ним. Люди, которые шли впереди, остановились, обернувшись». Они внимательно слушали то, что говорил некогда молодой глава клана Лунного Феникса. Помните о нашей конечной цели. Пещера Высшего Духа способна всех нас сделать сильнейшими практиками континента. Неужели вы готовы бросить всё, лишь только появилась пара проблем на горизонте? Его вопрос встретила угрюмая тишина. Син-Фен забрала с собой больше полусотни практиков различных ступеней развития. Все они были преданными сторонниками Лонг-Фена, но это там, в клане, а здесь... Здесь они все сомневались в правильности своего выбора, особенно наблюдая за тем, на кого возложили свои надежды. Так и не услышав слов против, Лонг-Фен кивнул и продолжил. Давайте не будем нывать. Ведь все вы, кто пошёл за мной, получат самую щедрую награду, когда пещера высшего духа вновь откроется, а клан будет полностью под нашим контролем. Развернувшись, он, махнув всем, приказал идти дальше. Место, куда они сейчас направлялись, было главным каструмом Вулупи, и насколько Синфин известен, Демоны Людалисы уже начали штурм и осаду города. Два ключа к духовному защитнику города сейчас были с ними, и благодаря им Вупи смогут войти в город без потерь со стороны самых сильных воинов слияния. Синфин знала, что скорее всего, самые сильные воины как со стороны демонов, так и со стороны людей сейчас пристально наблюдали друг за другом. не решаясь вступать в бой, ожидая, когда оппонент проявит себя, отступившись. С подобного рода в войнах первый мастер, показавший свою силу, почти мгновенно становится мишенью для совместного удара противника и получил, если не смертельный, то точно критический урон. Хотя насчёт людских мастеров девушка всё же сомневалась. находясь под прикрытием духовного защитника, что мешает им беспрепятственно обрушивать на демона в атаке. Хотя это все лишь предположение, девушка была не очень далека от истины. Людские мастера высоких рангов развития действительно не спешили приходить на помощь своим людям, ограничиваясь лишь локальными зачистками. Главнакомандующий силами обороны, глава Звёздной удачи, стоял на южной стене, наблюдая за тем, как силы города отбивают одну атаку демонов за другой. Его бесстрастный взгляд проходился по раненым и убитым воинам. Сзади стояло ещё четыре практика, каждый из которых был как и сам глава на этапе слияния. Главнакомандующий: "Северная стена докладывает" Интенсивность атак демонов начинает ослабевать. Сейчас они полностью сосредоточены на западной стене, примыкающей к запретному саду. Там же мы смогли обнаружить несколько чудовищных зверей высокого уровня, подчинённых Вульпе. Голова Звёздной удачи с каменным лицом кивнул докладчикам, благодаря и отпуская его. Секунду поразмыслив, он повернулся к практикам, стоящим позади него. И поведал им посетившую его мысль. Они уже десятый час безостановочно атакуют все наши стены. Вулпит точно чего-то ждут. Передайте главам Лунного Феникса и Морозного Духа, если демоны смогут прорваться в пещеру Высшего Духа, они обязаны уничтожить её. Лучше пусть так, чем эта сила достанется Лисам Мордым. Да, главнокомандующий. Голова Звёздной удачи развернулся и стал смотреть в сторону леса. Что же задумали эти волпы? Он чуть ли не силой заставил совета разделить все силы и отправить почти половину сильнейших воинов в пещеру Высшего духа, а волпы, как будто наплевать на неё. Из-за этого он запретил всем практикам этапа слияния участвовать в боевых действиях, чувствуя что вскоре их сила понадобится в полной мере, но всё ещё ничего не происходило. Вот уже 10 проклятых часов вулпе беспорядочно слали какую-то мелочь на стены, одиночно пробивая защитный купол и не беспокоя при этом духовного защитника. Пока что смысл действий врага ускользал от главного командующего, отчего на его сердце с каждым часом Всё больше сгущалось тяжёлое предчувствие. Дочь главы клана Лунного Феникса Блуфен сейчас стояла в самом ненавистном ей месте, в огромном зале подземного дворца Пещеры Высшего Духа. Сейчас, спустя почти 4 месяца с прошлого своего посещения зала, она явно чувствовала эманации крови и законной смерти вокруг. А возле обсидианового алтаря естественные законы просто сходили с ума, вызывая порой странные зрительные и слуховые иллюзии. Помимо девушки здесь вместе с ней были лучшие практики клонолунного феникса и секты морозного духа, как и главы обеих великих сил, стоящие сейчас возле алтаря и что-то тихо обсуждающее. Обстановка хоть и была немного нервозной, но в целом все оставались спокойны. Блу старалась не обращать внимания на пугающую и в то же время притягательную силу возле алтаря и сосредоточилась на том, чтобы подслушать то, о чём говорили главы двух сил. Как и в прошлый раз, это было невозможно, ибо купол тишины скрывал пару от любопытных ушей. И всем остальным оставалось довольствоваться лишь эмоциями, отражающимися на их лицах. Дейфен, посмотрев в каком ты состоянии, ты уверен, что сможешь сражаться? Сколько можно, Сингдор? Мне нужно списывать мясо со счетов. Я всё ещё практик пивка этапа слияния и могу многое. Я видел, каким ты был после боя с сыном. Ты же повредил своё развитие. Я ведь права. Глава секты Морозного духа, не забывайте, что бы со мной ни произошло в том бою, вас это никаким боком не касается. Послушайте, я хочу донести до вас одну простую мысль. Сейчас, когда наследник клана пропал, а его роль перешла на хрупкие плечи вашей дочери, ради стабильности в клане, если что-то случится с вами, я боюсь, что ваш клан не оправится от этого. Сколько советников увёл Лонгфен? Дэифен да молча смотрел на женщину в белом, стоящую напротив него. В его глазах сейчас была лишь озабоченность. Глава Лоннного Феникса не обманывал себя. Эта озабоченность вызвана демонами и войной. Несмотря ни на что, его клан являлся ценным союзником, потому никому сейчас не выгоден его распад. Зато после, когда удастся разрешить текущий кризис, на клан точно гиены накинутся все четыре великие силы города, постаравшись урвать кусочек побольше. Блу всё ещё пыталась понять, о чём же сейчас говорили главы, когда к ней сзади едва слышно кто-то подошёл. Ну что, всё пытаешься подслушивать чужие разговоры, прозвучал голос Руби, и как успехи? Удалось что-то выяснить? Блу улыбнулась подруге и пожав плечами ответила: "Ничего не слышно, но судя по выражению лица отца, всё не очень хорошо". Глава сильный человек. Он сможет защитить весь клан, несмотря на то, что натворил Лонгфен. Блу, ты должна верить в это. Да, знаю, кивнула в ответ Блу, продолжая наблюдать дальше. Северная стена. Спустя 10 часов Сунг поглощал одно из своих редких сокровищ плод вечного древа. Последние несколько часов интенсивность атак врага резко уменьшилась, и теперь большинство воинов занималось самолечением. После самой мощной первой атаки все последующие оказались достаточно вялыми и малочисленными. Группа Сонга, состоящая практически из одних новичков, больше не потеряла ни одного практика, и отчасти это благодаря действиям мастера Рен Су. хотя сказать, что они вышли из боёв совсем без потерь, нельзя. Множество травм различной степени тяжести получили почти все в отряде. Сунг, помимо травмированной руки, оказался продырявлен почти насквозь чем-то напоминающим тонкий клинок, и если бы не своевременная помощь со стороны мастера, такая рана могла оказаться смертельной. Но благодаря действиям Ренсу Сонг сумел уменьшить вред, нанесённый ею, и сейчас интенсивно залечивал себя, поглощая богатой духовной энергией плод. К сожалению, руку так залечить было нельзя. Даже ресурсы богатой духовной энергией не способны сотворить чудо. Духовной силой в плоде оказалось как раз достаточно, чтобы исцелить неприятную рану. Заканчивая поглощать энергию, Сонг почувствовал краешком восприятия странную силу. Удивлённо встав, молодой человек подошёл к краю великой стены, посмотрев на освещённый предрассветным солнцем лес. Что-то оттуда шло к ним, что-то настолько сильное и опасное, что Сонг смог почувствовать его даже на таком расстоянии. Что бы это могло быть? Отзвуки силы проходили на мастера этапа слияния, но при всём при этом практик слияния никогда не ощущался так далеко. Это было словно прилив. С каждой минутой Сонко ощущал всё более интенсивное напряжение духовной мощи, а в какой-то момент его начали чувствовать окружающие воины. Их удивлённые выражения лиц ясно говорили что ничего подобного они ещё не испытывали. Лишь у нескольких практиков из числа достигших слияния Сонг заметил признаки паники. Неужели? Начал обдумывать свою мысль парень, когда окружающий мир вдруг и начал стремительно выцветать, теряя краски. Всем отступить. Северная стена, объявлена эвакуация. От ступидий вглубь городских кварталов пролетел голос командующего обороной северной стены. Сунг и другие практики организованно и быстро спустились от от диад стены на приличное расстояние. Всё это время молодой человек всё сильнее чувствовал приближение чего-то настолько невероятно опасного, что на его загривке волосы вставали дыбом. «Ба-бах!» – прозвучило со стороны одного из секторов стены, брызнула каменная крошка, изрешетив ближайшие к стене дома. «Ба-бах!» – повторный удар пришелся туда же, заставив несколько блоков слегка отойти в сторону. «Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах!» Удары начали сыпаться один за другим, и единственная преграда между городом и демонами в буквальном смысле пошла трещинами. Что происходит? Что это такое? послышались повсюду голоса практиков. Это воины тапа основания, сказал кто-то, после чего среди толпы повисла тишина, прерываемая мерными ударами о стену. Крясь все обернулись на звук, увидев, как то, что раньше было пролётом великой стены, превращается в груду обломков, летящих во все стороны, точно снаряды пенинов. Из опрозававшейся дыры медленно выходило существо. Это была огромная черепаха, больше десятка метров в высоту, с пятью змеиными головами. Каждая из них имела свой особенный окрас: чёрная, красная, жёлтая, белая и синяя. Лишь только черепаха перешагнула через провал, все окружающие практики ощутили давление такой силы, что повалились на землю, а некоторые даже потеряли сознание. На ногах остались только немногочисленные воины этапа воплощения. Но и они выглядели плохо. Сунг, как и все его собратья с силой владык, сейчас в буквальном смысле был пригвожден к земле. Но в отличие от большинства, он не потерял сознание, борясь с превосходящей силой существа. Глядя на то, как оно неспешно проходит через разлом в стене, парень пытался не потерять сознание, Ведь с каждым новым шагом давление обрушивалось на него все сильнее. Это чудовище неосознанно испускало такую мощь, что даже находясь в сотнях метров от него, все практики до этапа воплощения оказались неспособны ему сопротивляться. С небольшим хлопком, почти сразу как черепаха перешагнула стену и вошла в город, в небе появилось три воина. Сонг не мог разглядеть, кто это был, но судя по всему, эти практики также не слабы, так как могли переносить присутствие существа. Главнокомандующий, боюсь, мы недооценили силу демонов. Это пик основания, даже втроём мы не сможем ему что-то сделать. Это сказал воин, одетый во всё чёрное, глава тёмного облака. Мушина, находящаяся сейчас возле него, старейшина павильона Зелёного листа, соглашаясь, кивнул. Не беспокойтесь, просто помогите мне. Наша задача не убить это существо, а оттеснить подальше от города. И не забывайте о духе защитнике. Он скоро должен появиться. Даже практику пика основания стоит его опасаться. На земле Сонк увидел, как в вышине, где находились три практика, появилось зарево, превратившееся в разноцветный сноп искр и огня. Оно направилось к медленно бредущей черепахе, столкнувшись с одной из голов синий сноп. Искра превратился в десятки ярких точных лучей солнца с сфер. Одновременно с этим из земли поднялись тысячи гибких лоз, обвивая ноги существа и не позволяя идти дальше. Синяя голова, получив такой удар в ярости закричала и, открыв рот, выпустила в источник искр вихрь из льда и снега. Навстречу этому неустановимому потоку раскрылся чёрный щит, закрыв собой почти половину всего пространства до земли. Столкновение щита с ледяным потоком было оглушительным. У Сонга загудело в голове, когда это произошло. Ледяной поток буйствовал ещё около 5 секунд, после чего прекратился. Но и щит сразу после того, как выполнил свою задачу, начал разрушаться, распадаясь на чёрные тающие фрагменты. Внизу, почти под самым щитом, практики почувствовали, как повеяло холодом, и на них с неба посыпался настоящий снег вперемешку с кристаллами льда. Температура упала сразу на несколько градусов. Тем временем там в вышине, где сейчас находились три мастера, начали появляться разноцветные кольца. Мы начали каждые три секунды, потом две, затем одну. А в конце интенсивность появления колец сделалась такован, что создала иллюзию разноцветного солнца. Оно в какой-то микрорывонуло воку существо, создавая за собой остаточные вспышки из цветовых колец. Черепаха, уже обратившая внимание на трёх человек, незамедлительно ответила. По славе с красной головой, чёрной и белой, три шквала разных атак: огня, тьмы и света. Эти три шквала в форме лучей, переплетаясь вместе, столкнулись с разноцветным солнцем. Две атаки породили вспышку света, а затем вихрь такой силы, что в буквальном смысле подхватил Вуина в защитника внизу и раскидал по всем окрестностям. Сунга отбросило более чем на 10 метров от своего первоначального места. При этом в полёте он умудрился сломать ногу. Деревянные ворота какого-то дома, прочные и основательные, оказались так не к стати на пути. Правда, хоть и снесённых напрочь, благодаря им Сунг сумел замедлиться и не сломать чего-то ещё. Тем временем битва между тремя практиками и гигантской черепахой продолжалась. Правда, на этот раз Сунг не мог увидеть это своими глазами. Он лишь ощущал, какие силы задействованы в этом бою, да ещё и время от времени до него долетали результаты, как, к примеру, пролетевшее возле него вырванное с корнем дерево. Хорошо, что нас выбросило оттуда силой удара, иначе, возможно, сейчас мы оказались бы прямо в эпицентре всей битвы, подумалось Сонгу. Тем временем в вышине парило три практика. Двое были с ног до головы покрыты кровью, а у главнокомандующего главы клана Звёздной удачи вместо левой руки сейчас торчал лишь обрубок, из которого еле сочилась кровь. Благодаря силе он перекрыл поток. Мы не можем больше его сдерживать. Нам надо отступить, прокричал глава Тёмного облака. Куда, глупец? Мы сильнейшие воины в городе, или предлагаешь оставить город на съедение твари?" ответил ему главнокомандующий. "Где духовный защитник? Почему его всё ещё нет?" крикнул старейшина павильона, параллельно обрушивая на черепаху сотни огненных ударов. "Он должен быть уже здесь. Я не знаю, почему его ещё нет." Чудовищный зверь отмахнулся от огня старейшины и ответил своим. Красная голова, казалось, чихнула, породив тучу пыли и послав её в сторону Троицы. "Это пепельная гробница, защищаемся вместе", прокричал в панике старейшина. Пепел, а это был он, в считанные секунды добрался до них, запечатав в себе Совместными усилиями трое великих практиков создали что-то вроде клетки, не пропускающей пепельную пыль. Голова тёмного облака закашился и изверг из себя поток крови, кое-как утерев губы, через несколько секунд он сказал: "Если мы ничего не придумаем, это будет наш последний бой".